408. Июнь, 29. Среди постоянно меняющегося внутреннего и внешнего окружения человека ядро духа остается неизменным в своей стихийной огненной целостности. Оболочки нарастают, накапливаются на ядра, но неизменная сущность его пребывает не задетой этими процессами. При каждом цикле воплощения Сбрасываются все тела, одно за другим, чтобы образоваться вновь при новом воплощении. Но высшая триада остается со всеми накоплениями духа, которые облекают его ядро. Составленными духом, телами, природа не считается, пуская их материю в переработку. Не считается она и с личностью человека, зная, что личность обречена на уничтожение. Восток передала высшей триаде свой опыт земной. В старых писаниях люди называются словом «смертные». Это великая истина. Ко времени вспомнить слова «предоставьте мертвым хранить своих мертвецов». Вы же следуйте за мною. Вечную жизнь по пути бессмертия духа, ядро которого вечно неуничтожаемо и нерушимо, стремясь при этом перенести свое сознание в его сферу.